Глава 12. Утро Ричарда Глостера. Трапеза в Тауэрсе проходила в тягостном молчании. От сырых дров в камине было больше дыма, чем тепла. Слабые отсветы огня едва освещали тесноватый зал, тяжелые арки и кряжистые колонны которого своей простотой свидетельствовали о саксонской школе его строителя. Узкие щели, служившие окнами, скорее играли роль бойниц, чем предназначались для того, чтобы пропускать свет. Однако и через них долетал разноголосица войска. Брань, ляск стали, ржание лошадей. Пожалуй, еще никогда среди земляных валов, чистоколов и башен этой неуклюжей крепости не собиралось такое множество вооруженных людей. Ричард Глостер отодвинул от себя тарелку и отхлебнул Элли ловянной кружки. Из всех присутствующих ели только он и Роберт Рэдклиф. остальные почти не притронулись к пище. Лица их были унылы, словно на поминках. Ричард оглядел собравшихся за столом. Крепкий, похожий на старый дуб Эмберс Флетчер, тотчас повернулся к герцогу, едва почувствовав его взгляд. Напротив сидели некрасивая болезненная жена Флетчера и их светловолосый сын, а рядом с ним юная шотландка. Ричард находил, что молодой Флетчер удивительно своевременно учинил волнение на границе. Едва был подписан мирный договор между Англией и Шотландией, как немедленно последовало это похищение, а следом за ним резня. Ричарду оставалось лишь обсудить подробности Солбани и направить жаждавших крови шотландцев в нужную сторону. Кланы зажгли огненный крест. Им не терпелось отомстить. А убедить этих голодранцев, что добыча в богатом Нейорте будет куда больше, чем в нищем Нидритауэрсе, не составило никакого труда. Даже старый Хьюм, который первым призвал к мести, решительно повернул коня в сторону Нейорта, едва герцог не напомнил ему, что Майс Грейв – союзник Флетчеров. Хьюму еще успеют взять свое за бесчестье дочери и гибель сыновей, но сейчас важнее разрушить Нейорт этот оплот грабителей и разбойников. А там, глядишь, дел дойдет и до Флетчеров». Недри Тауэрс Ричард Глостер выбрал для сбора своих сил. Отсюда же он собирался наблюдать за действиями шотландцев. Спрятанный в узком ущелье, старый замок Флетчеров мог служить прекрасным укрытием. А главное, он лежал на пути в долину Нейорта. И Ричард мог перехватить здесь людей Перси в случае, если упрямый граф, решит пойти на перекор воли правителя Севера и попытаться помочь своему стороннику Майзгрейву. Ричард снова отхлебнул Эль. На выжидающих смотревших на него людей старался не обращать внимания. Он знал, что все они пребывают в недоумении, отчего вот уже седьмой день кряду герцог Глостер сдерживает вооруженные отряды, не позволяя никому оказать помощь барону Майзгрейву. Более того, Глостер задержал в замке Нидрие людей самого Бурого Орла, которые едва ли не рвали на себе волосы, когда ветер доносил глухой гул орудий из родной долины, где шло настоящее сражение, и враги осаждали замок на скале. Ричард скоро понял, что люди Майсгрейва – необычные наемники. У одних там остались семьи, у других – друзья. Третьи верны барону потому, что им по душе служба у него, и они не хотят менять хозяина. Герцог приказал своим офицерам разоружить всю эту банду из гнезда орла, отнять у них лошадей, а за ними самими следить в оба. И тогда ему стал досаждать старый Флетчер. «Ваше Высочество, так никто никогда не поступает у нас в пограничном краю. Раз из Нейорта прибыл гонец с известием о нападении, я, как житель Мидл марчес должен сообщить об этом соседям и выступить на подмогу Нейорту. «Заклинаю вас именем Господа, не мешайте мне сделать это. Иначе, клянусь памятью предков, я никогда не обрету покоя». Барон Майсгрейв не раз откликался, когда я просил его о помощи. «И мне придется считать себя последним мерзавцем, если не помогу ему в трудную минуту». Глостеру этот Флетчер казался суетливым и смешным со своими понятиями о чести, когда он даже не удосужился выскрести грязь из-под ногтей. Однако волей-неволей приходилось объясняться с этим дикарем. И вскоре обнаружилось, что, несмотря на всю свою горячность и гордыню, сэр Эмброс несказанно горд тем, что его замок избрал для своей резиденции брат-короля, и что он теряется и трепещет перед всесильным правителем Севера. И когда в очередной раз старый Флетчер стал упрашивать герцога Ричарда позволить ему подать помощь на нейорцам, Глостер с самым доверительным видом взял его под руку и пояснил, что все происходящее сейчас на границе давно спланированный маневр, а Нейворт — великолепная пограничная крепость, которую еще никому не удавалось захватить. Как только в долине вокруг гнезда орла соберется достаточно шотландских сил, он, Ричард Глостер, сам поведет своих воинов на шотландцев, когда те меньше всего будут этого ожидать. И тогда англичане смогут одержать поистине блестящую победу. Одну из тех, о которых потом станут слагать легенды. А шотландцы еще долго не осмелятся тревожить соседей южан. Простодушный Эмберс Флетчер был польщен доверием принца и больше не донимал его. Хотя чело его иной раз хмурилось, и он надолго уединялся в часовне, когда ветер доносил отзвуки пальбы из Найордской долины. Иначе обстояло дело с молодым Гилбертом Флетчером. По-видимому, отец не посвятил его в намерения правителя Севера. И парень не мог взять в толк, отчего отец запретил ему вмешиваться в происходящее, велев лучше тешиться с женой. Глостер даже как-то слышал, как сэр Эмбор сыну. «Тебе разве мало того, что ты накликал на нас беду, приведя в дом Маргарет Хью? Тебе мало, что своим поступком ты всполошил всю Шотландию? Уймись, сын! Тому, кто виноват, остается молчать. Предоставь все решать принцу, а иначе... Иначе я прокляну тебя!» Однако Гилберт, этот голова не убоявшийся похитить шотландку знатного рода, все же был непредсказуем. И герцог не на шутку испугался, когда стало известно, что молодой Флетчер с утра умчался верхом и отсутствовал целый день. Если этому мальчишке удастся разнести весь об осаде Нейорта в пограничном краю, План герцога может рухнуть. И сиятельный Олбани, не дождавшись сигнала к отступлению, сочтет Ричарда предателем. С другой стороны, если Нейорт устоит, Дайтон едва ли сможет разделаться с Филиппом Майзгрейвом. И тогда ему не удастся увезти из гнезда Орла наследницу Орвика. Но слава Всевышнему, Гилберт Флетчер появился так же неожиданно, как и исчез. Он прискакал на взмыленной лошади. Глаза его горели. Он собрал во дворе воинов и принялся рассказывать, как отбивается Нейуорт от заполнивших всю долину шотландцев. Я своими глазами видел, как они отбили лобовую атаку головорезов клана Скотта. А с башни был произведен выстрел из бомбарды, который угодил точь-в-точь -в, -точь в шатер герцога Олбани. Ричард не смог удержаться. — И что же герцог Олбани убит? Гилберт бросил в сторону принца дерзкий взгляд. «Увы, К несчастью, принца Олбани не было в это время в шатре. Однако, если вы, милорд, по-прежнему будете продолжать хорониться в ущелье Нидри, нейорцы сами разделаются шотландцами, и вся слава достанется им, а не главе Севера Англии. Как гласит пословица, кто опоздал, тому достаются только кости. У Ричарда потемнели щеки от прихлынувшей крови. Этот щенок оскорбил его при всех. К тому же солдаты явно исходили желанием кинуться в бой. И тогда Ричард столкнул Гилберта с возвышения, на котором тот стоял, и обратился к ратникам. «Еще никто не смел обвинять меня в трусости. И уж тем более никто не ловил меня за рукав, когда я убегал с поля боя». Так неужели же слова сосунка, который только тем и отличился, что зарезал братьев своей жены, больше, значат для вас, чем мои? «Я вижу, что вы не воины, а стадо слов, И даже не скажу аминь над вашими трупами, когда вас перебьют шотландцы». Их в три, а возможно, и в пять раз больше, чем нас. И если я не веду вас сейчас в бой, то только потому, что жду подкрепление из Йорка, которые подойдут со дня на день. Вот тогда-то мы окружим Неордскую долину. И клянусь страшным судом, отомстим за все. И надолго отобьем у шотландцев охоту совать нос в наши земли. Ричард умел говорить с солдатами. Но сейчас ему пришлось отвечать на множество вопросов. Когда прибудут его люди? Откуда он знает, что шотландцы не двинутся вглубь страны, оставив за спиной Нейорд? Почему он решил, что замок на скале способен устоять? На все у него был готов ответ. Но эти дикие парни из Мидлмарча Марча вели себя так, словно он и не был наместником короля на севере Англии. Словно не кровь генета втекла в его жилах. Он стоял в окружении солдат и едва успевал отвечать. «Как с ними справляется Перси?» — спросил себя Глостер. Всеобщее возбуждение коснулось и воинов его отрядов. И хотя они были беспрекословно преданы своему герцогу, однако Ричард видел, с каким усердием они приводят в порядок оружие и перековывают лошадей, словно только ожидая сигнала, чтобы вскочить в седло и ринуться в битву. Рядом происходило сражение. Люди только и говорили об этом, и даже пожилая леди Флетчер отправилась в местную церковь, чтобы помолиться о и Победы. Гилберт же вел себя, как годовалый жеребец, который заслышал топот табуна, но не может покинуть стойло. Однако средство угомонить этого смутьяна Ричард скоро нашел. И пока юноша возился в оружейный, герцог живым интересом разглядывал вышивание его юной супруги. А затем перевел разговор на драматические обстоятельства ее знакомства с Гилберт. Молодая женщина была откровенна с добрым милордом, и Ричард, как бы, между прочим, поведал о том, что баронесса Майс Грейв словет первой красавицей Ридсдейла. И если Маргарет желает побольше о ней узнать, то пусть пораспросит своего супруга, который любит наезжать в Нейорд. В конце концов Ричард добился того, что эта бледная, как лунный луч, молодая женщина побледнела еще больше. И, отложив ее, с тревогой стала слушать его восторженные речи о бане Майзгрейв. Ричард оставил ее в задумчивости. А когда на другой день увидел заплаканные глаза Маргарет и смущенного, не отходившего от беременной жены Гилберта, решил, что хоть тут-то вопрос улажен. Но потом явился отец Мартин. Бог весть почему, но Тирелл не смог удержать его в нюкассо И этот священнослужитель спутал все планы Ричарда, заявив, что если даже его высочество и ожидает подкрепления, для Нейорта не будет вреда, если он со своими парнями пощекочет шотландцев с тыла. Высказав это, воинственно настроенный священник без промедления сел на коня и крикнул своим людям, что они выступают. Ричарду понадобилось все его красноречие, чтобы удержать святого отца и убедить его, как важно сейчас не спугнуть шотландцев и дождаться подхода основных сил. Священник, внимая доводом принца, молча разглядывал его и, наконец, промолвил. «Мой сан обязывает меня к смирению, а моя принадлежность к нации англичан — к повиновению брату Эдуарда Английского». «Я подчиняюсь вам». Но клянусь своей верой всего лишь на один день. Мне сообщили, что Нейорт осаждают уже неделю. И если ваши войска не прибудут завтра, уж не в защите, высокородный принц. Нейорцы помогут своему хозяину. Ричард насмешливо скривил губы. Кажется, я должен поблагодарить вас, преподобный отец, за эту отсрочку. Но капеллан Нейорта не улыбался. Думаю, благородному Ричарду Плантагенету известно, что такое долг. И он поймет меня, когда, исходя из этого чувства, я не стану, да простит Господня мое упрямство, изменять цару Филиппу ради политических соображений и маневров вашего высочества. Ричард тут же возненавидел этого человека, как ненавидел всех, кто был достаточно проницателен, чтобы заглянуть в тайники его души. У этого священника были острые темные глаза и упрямый подбородок. Возможно, такие люди и по вкусу барону Майсгрейву, но Глостер считал их наиболее вредными. — Что ж, — размышлял он, глядя вслед удаляющемуся капеллану, — ты верен своему господину, однако своей торопливостью окажешь Майс Грееву медвежью услугу. Я ускорю ход событий, но это, в свою очередь, приблизит к гибель Бурова Орла. Если Майс Греева до сих пор не прикончили шотландцы, этим займется кое-кто в самом Нейорте. Я клянусь всеми вратами ада, этот похититель Анна Невиль не переживет ночи, когда мой верный Дайтон поможет шотландцам войти в замок. Сразу же после разговора с отцом Мартином Ричард отправил Майлса Фореста к Олбани, а еще одного человека к Рэдклифу с приказом поторопиться. Рэдклиф прибыл на другой день, но он и его люди проделали столь долгий путь от берегов тайна, что даже и такому человеку, как отец Мартин, было ясно что только безумец может послать столь утомленную армию в бой. Таким образом, у Ричарда был еще один день, вернее, ночь, ибо он сказал, что теперь, когда у них достаточно сил, они не станут медлить и вступят в Нейордскую долину, как только оттуда прибудет гонец с известием. И вот теперь Глостер восседал во главе стола под множеством устремленных на него взглядов и невозмутимо сдувал пену с Он видел пристально изучающий взгляд отца Мартина, чувствовал беспокойство Флетчеров и напряженное внимание остальных присутствующих. Он ощущал безмолвную поддержку Редклифа, Но сейчас его куда больше интересовало настроение других офицеров, истомленных бездействием и нетерпением. Ричард обратился к Флетчерам, спросив, знает ли сэр Эмброс, кто из жителей пограничья готов примкнуть к отрядам Ричарда и, выслушав довольно длинный перечень, оборонил несколько теплых слов о славных Нортумберлендса. На молодого Гилберта он не взглянул, зато ободряюще улыбнулся его жене. Внезапно подала голос старая леди Флетчер. «Я всего лишь женщина, и не моего ума это дело, но никогда еще не было в Нортумберленде такого, чтобы сосед отсиживался в ущелье, когда шотландец грабит его соседа. И меня жжёт стыд! когда столько сильных воинов...» Миледи Флетчер мягко остановил ее Глостер. «Начало вашей речи куда разумнее завершение. Лучшее, что вы сейчас можете сделать, это помолиться вместе с леди Маргарет, чтобы как можно больше нуртумберленцев вернулось домой после столкновения шотландской армии». Ричард начал говорить мягко, но под конец едва не сорвался на крик этого еще не хватало чтобы ему пришлось одергивать всяких воинственных старух леди флетчер обиженно поджала губы и встала из за стола конечно этот хромой сутулый юноша принц и ее супруг слушает его во всем однако никто и никогда не осмеливался указывать ей что делать в собственном доме Едва она вышла, как Глостер тоже поднялся и по узкой лестнице, пробитой в толще одного из контрфорсов здания, поднялся на смотровую площадку на крыше. Здесь он остановился, опершись на уже начавший крошиться зубчатый парапет. Несколько минут Ричард успокаивался, вдыхая сырой воздух ночи. Они все здесь обезумели, если считают, что герцогу Глостеру доставляет наслаждение торчать в этой промозглой дыре, охраняя подступок на долине. «Разрази их всех гром!» Он ударил кулаком по стене. Позади раздались торопливые шаги, и появился сэр Эмброс. Он начал было извиняться за поведение жены, однако Ричард довольно резко потребовал оставить его одного. Да, ему необходимо побыть в одиночестве, успокоиться и все обдумать. Ричард на миг расслабился. Ночь была непроглядно темной. Нависающие над ущельем скалы сливались с темным небом, и костры лагеря вокруг замка лишь слабо освещали их каменистые откосы. Из глубины долины долетал глухой гул водопада. Ричард знал, что за ним есть тайная тропа, ведущая на скалу, где неусыпно бдят его сторожевые посты, следя за дорогой, ведущей к Неордской долине. Глостер ждал гонца, Майлса Фореста, которого он отправил к Олбани. Ричард принялся ходить вдоль зубчатого парапета, машинально вынимая до половины из ножен кинжал и резко вбрасывая его обратно. Привычка, от которой он не мог отделаться. И так он размышлял и взвешивал. Нет, он не может ошибиться, он все продумал. Ни у кого не вызовет подозрения, если Нейорт, продержавшись неделю, падет. И Яков Третий не может иметь претензий по условиям договора. Однако шотландский король, в отличие от своего брата Олбани, не ведает того, что Ричард намерен вернуть английской короне замок на скале и тем самым обелить себя в глазах венценосного брата Эдуарда. Олбани же теперь союзник Ричарда, и он уведет войска из долины, едва Глостер сообщит, что готов действовать. То, что у стен Нейорт останутся силы Дугласов, скотов, Хьюмов и их союзников, герцога Олбани не беспокоило. Неплохо, если англичане немного потреплют и собьют спесь с этих набирающих силу наровистых норовистых шотландских феодалов. Ричарду же было необходимо одно. Чтобы в неразберихе Джон Дайтон отправил в мир иной Филиппа Майсгрейва, который слишком много знал о младшем брате короля Эдуарда и к тому же был мужем так необходимой сейчас Ричарду наследницы делателя королей. Внимание Ричарда привлек какой-то неясный звук, долетавший со стороны Найордской долины. Он походил на отдаленный раскат грома. Тирел изложил Ричарду план Дайтона. Тот собирается, воспользовавшись порохом Нейорта, взорвать одну из стен внешнего кольца укреплений замка. Вторая линия укреплений должна быть сохранена, ибо там находится Анна Невиль, которая нужна Ричарду живой. Дайтон предполагал, что впустит небольшую группу шотландцев и во внутренний двор замка. Это было необходимо, чтобы вызвать переполох и всеобщее замешательство. Об этом говорил мой сам герцог. Бурый орел слишком хороший воин, чтобы ты, Джон, мог рисковать и сойтись с ним в поединке. Надо действовать наверняка, и так, чтобы никто ничего не заподозрил. Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что Майс Грейва убили не шотландца. Ричард вдруг почувствовал, что про друг и только теперь заметил, что моросит мелкий, почти бесшумный дождь. Нахохлившийся прихрамывая, горбатый принц спустился в зал. И здесь все еще было людно. Большинство офицеров, зная, что на рассвете они выступают, уже сейчас облачились в доспехи, проверяли оружие, а кое-кто из самых нетерпеливых даже фехтовал на свободном пространстве у яркого огня очага. Под сводом небольшой зала плавал дым, грохотало железо. Ричард подумал, что ему не мешало бы облечься в панцирь, чтобы, как и его люди, быть наготове. Мелс Форест может появиться с минуты на минуту, в этом герцог не сомневался.